Глава девятнадцатая. Жестокая игра. флеш — гласила вывеска на довольно непритязательном здании. Строение было прямоугольной формы, не слишком большое по размеру, в два этажа. Правда, определить этажность помог Смоук, поскольку кроме двери проемов на фасаде больше не наблюдалось. Вывеска была маленькая, но зато светилась. Цвет был красный, он гармонировал с мастью карты над вывеской, червовым тузом. Это было казино, натуральное казино, где собирались духи, чтобы просадить честно нажитую, отобранную или украденную энергию. Владел им дух по прозвищу Крупье, сущность сильная и опасная. Вот через его владение и пролегала дорога Макса». Смоук пояснил, что ожидать от духа можно чего угодно, а злить его – то же самое, что сунуть ствол дезерт-игла в рот и выстрелить. Это в лучшем случае. Доктор по сравнению с Крупье – мальчик, лепящий куличи в дворовой песочнице. Крупье был очень силен. Смоук даже представить не мог, на каких запасах силы сидит его собрат. Макс попытался выяснить, какое испытание предложит ему очередной владелец территории. Но Смоук его разочаровал. Крупье всегда сдавал разные карты, то есть предлагал разные испытания. Рандом в чистом виде. Открыв тяжелую дверь и пройдя внутрь, Максим со Смоуком оказались в небольшом холле с двумя дверьми слева и справа и лестницей напротив. Все было вполне стандартно. На полу красный ковролин, стены отделаны деревом и красным сукном, деля их пополам. Непритязательные бра и плафоны на потолке. Из дверей доносился легкий шум. Неожиданно воздух перед ними сгустился, после чего на том месте появился человек. Высокий худощавый брюнет с цепким взглядом черных глаз, одетый в типичную униформу крупья. Черные брюки, белая рубашка, черная бабочка и жилетка, лакированные туфли. Дух смотрел на гостей спокойно, даже немного лениво. Оно и понятно, сколько таких, как они, побывало тут. «Добро пожаловать в казино «Флэш-Рояль». Прошу, следуйте за мной», — сказал он ровным низким голосом, после чего развернулся, направившись в сторону лестницы. Дух и человек пошли следом. Они спустились на этаж ниже. Лестница вела не только наверх. Прошли по коридору, отделанному в том же стиле, что и холл, и остановились у двери напротив лестницы. Дух открыл дверь, прошел внутрь помещения и сделал приглашающий жест. Смок и Макс проследовали за хозяином. Помещение тоже имело отделку, идентичную холу и коридору. Кроме трех кожаных черных кресел с заклепками, развернутых друг к другу, в комнате ничего не было. Крупья опустился в одно из них, предлагая сделать то же самое своим гостям. Те заняли приготовленные для них места. Смок был спокоен, Максим немного нервничал, но старался этого не показать. «Да, молодой человек, вам определенно не стоит пытаться играть в покер. С таким контролем эмоции останетесь нищим». Никогда не имел склонности к азартным играм. Как можно спокойнее, ответил Максим. Он чувствовал каким-то шестым или десятым чувством, как опасен его собеседник, так что слова старался подбирать очень тщательно. «Хорошо. Я понимаю, зачем вы здесь. Как вас зовут?» «Максим». «Так вот, я понимаю, зачем здесь вы, Максим. Но вы что здесь делаешь ты, Смоук?» «Насколько я помню, ты вроде тоже не особо любишь играть. Ну, разве что с пищей». Крупье улыбнулся. «Хотя твои игры довольно безобидные, даже немного милосердные. Тебя привела сюда очередная игра?» «Нет, я сопровождаю этого человека по личным причинам раскрывать, которые не считаю нужным». «У меня есть правило. Испытание конфиденциально «Не для меня. Он не против», — небрежно ответил змей. «Максим, вы действительно не против его присутствия?» — уточнил крупье. «Нет, не против. К тому же, думаю, это ничего не изменит, не правда ли?» «Вы совершенно правы». «Итак, наверняка Смоук рассказывал о некоторых правилах нашего мира, о том, что, проходя через владения определенного его жителя, вы обязаны уплатить, скажем так, пошлину или пройти некое испытание, а если бы точно сыграть с ними, со мной вам тоже придется сыграть». «Думается, о сути игры Смоук не рассказал». «Почему же рассказал? Правда, легче от этого не стало». «По его словам, вы придумываете испытание каждому индивидуально». «Надеюсь, для меня вы припасли не покер?» Едва улыбнулся Максим. «Нет, конечно. С моей стороны это было бы нечестно. А я всегда оставляю своему противнику шансы на выигрыш». «Вот только вопрос, каков их процент. Один мой знакомый тоже так говорил, однако на практике было совсем иное». «Это доктор?» Немного презрительно спросил крупье и продолжил. «Запомните, молодой человек, наши с вами шансы равны». «Иначе игра перестает быть игрой и становится пресной. Для испытаний это закон. Можете не волноваться». «Но-но, у нас все честно, без обмана», — с сомнением произнес человек. «Я, кажется, ясно выразился. Мы сыграем по-честному. Только от вас зависит, выиграете вы или нет», — жестко произнес дух. С сомнения Макса ему явно пришли не по душе. «Хорошо, крупья, я же могу вас так называть». — Разумеется. Давайте не будем тянуть и начнем. Проверить ваши слова и наличие закона я смогу только в процессе испытания, так что не будем задерживать друг друга. — Как угодно, Максим. Итак, я предлагаю вам испытание. Назовем его, скажем, «Пять шагов». Дух поднялся с кресла, подошел к стене, что находилось за его спиной, и положил на нее ладонь. Стена послушно сдвинулась вперед метров на десять, увеличивая помещение. «Прошу, Максим, проходите сюда». Максим встал рядом с духом. Появившееся пространство отличалось от общего стиля. Стены, пол и потолок были черными глянцевыми. Они отражали свет ламп, заключенных в простые плафоны. Ничего примечательного, кроме пяти квадратов красного цвета, выстроенных в линию или дорожку. «Это ваше испытание». Она состоит из пяти частей, каждая из которых будет направлена на проверку ваших качеств. Однако вы можете не проходить это испытание, просто заплатив за проход. Полгода жизни за каждую клетку. Думаю, вполне приемлемая цена. И если же одна часть испытания будет провалена, вы не сможете продолжить и отслужите мне все два с половиной года. Подождите, крупье, что за ерунда? Насколько мне известно, испытание должно быть одно. У вас же тут их пять. От того, что вы их собрали в одну дорожку и сказали, что испытание одно, суть не меняется. Их пять. Мой дом, мои правила. К тому же я не даю испытания, с которыми невозможно справиться. Ну и в конце концов, вы можете просто заплатить жизнью. Два с половиной года – это не так много. Круве, это не по правилам. «Ты всегда сам ратовал за их неукоснительное соблюдение, а теперь придумываешь отмазки и отговорки. Не узнаю тебя!» Неожиданно вмешался Смоук. Его откровенно разозлило происходящее. Да, правила в Междумире весьма и весьма условны, однако они все же есть. Их установили задолго до его появления и появления Крупья. Он хоть и нереально сильный дух, но не старый, почти ровесник его, Смоука. Просто он избрал дорогу, которая ведет именно к накоплению силы. Тем не менее, он всегда играл по-честному, тут Крупье не врал. Испытания людям, таким как Макс, давал по силам, а тут явный мухлеж. Дело даже не в самом Крупье. Дело в том, что уж слишком парню не везет. То волки, то этот Интерит, то спасение прекрасной дамы, то веселый доктор. И тут вот такое. — Ему, конечно, не жалко человека, упаси бог. — Кто он и кто этот парень? — Но, черт побери, справедливость-то должна быть и мера тоже. Пока игра идет в одни ворота, а это не дело. — Смоук, разве я лезу в твои дела? — угрожающе произнес Крупье, бураве его нехорошим взглядом. — Нет, не лезешь. Я бы не полез, но то, что ты делаешь, не по правилам. И не надо на меня так смотреть. «Привидений мелких и души пугай! Я тебе не девочка, а дуванчик. Меняй условия!» «Условия неизменны, но ты отчасти прав», — уже спокойно сказал Крупье. «Я предлагаю следующее. Он проходит испытания полностью, но по окончанию получает клинок трев». Змей удивленно уставился на Крупье, но ничего не смог прочитать по его лицу. «А зачем ему оружие?» — все же уточнил Смок. «Кто знает», – пожал плечами хозяин казино, – «в крайнем случае продаст знающим людям за очень хорошую цену». «На квартиру этой суммы хватит?» – неожиданно встрепенулся Макс. «Ха, «И не на одну, Максим», – ухмыльнулся Крупье. «Ну тогда я согласен. Достойная компенсация за нарушение правил. А мне так вообще в цвет. Если это возможно, я бы взял денежным эквивалентом нашего мира». «Увы, у меня нет ваших денег». — Ну так что, начнем испытание? — бодро произнес Макс. — Суть я уловил, теперь желательно бы узнать детали. — Вот что делаю с человеком злато, — улыбнулся хозяин. — Только что качал права и требовал справедливости, но стоило посулить прибыль, и все проблемы испарились. — Деньги лишними не бывают. Вы предложили вариант, меня он устроил. — Не стоит сводить все к мелочности людей, духи не лучше, иначе вы не были бы тем, кем являетесь парировал Максим. «Да, вы правы, и духов эта грань бытия не минула. А теперь к деталям. Тут пять квадратов, каждый из которых символизирует часть вашего испытания. Первый квадрат простой – испытание болью. Вы становитесь на него, из пола выезжает поручень, за который вы должны взяться обеими руками, после чего последуют две с половиной минуты боли» выдержите и не отпустите, вы выиграли. Нет, последствия вам известны. Дальше каждая клетка предоставит вам шанс проверить себя, а пройденная клетка станет зеленой. Последующие клетки погрузят вас в иллюзии, которые проверят вас на наличие или отсутствие того или иного качества. Вторая клетка – это испытание страхом, третье – испытание ненавистью. Неожиданно, не дав третья клетка Крупье удивленно посмотрел на сооруженную им же дорожку. «Как интересно!» «Ладно, четвертая клетка испытания предательством». И снова клетка загорела зеленым. «Вот даже как! Похоже, у меня какой-то сбой!» Чуть нервно произнес Крупье. «Я все поправлю». «А править тут нечего!» — довольно улыбнулся змей. «И почему же?» — сухо осведомился Крупье. «Не хочешь же ты сказать, что названное мной испытание Максим уже прошел?» «Именно так. Доктор постарался. Правда, потом чуть не поплатился за это жизнью». «Интересно», — немного удивился дух. «Что ж, так тому и быть. Раз клетки зеленые, значит, испытание засчитано. Последнее испытание — властью и выбором. Клетка, завершающая дорожку, осталась красной. Вы готовы, Максим?» «Готов. Хотя после доктора у меня стойкая неприязнь к морокам. Но я готов. Тогда начнем. Занимайте первую клетку». Крупье дождался, пока человек займет начальный квадрат, после чего из пола выехал поручень. Человек несколько секунд мешкал, но все же сжал перекладину. «Да начнется испытание». Сначала было терпимо. Это не было похоже на боль от того, что держишь горячую вещь, как ожидал Макс. Больно было везде. Все тело словно бы начали окатывать волны жидкого огня или кислоты, но потом ощущения ушли. Сравнивать эту боль с физическими вещами, которые ее доставляют, стало бесполезно. Боль сделалась просто болью. Максим хотел разжать руки, прекратить мучения. Но две с половиной минуты стоят двух с половиной лет. Он сузил глаза, сфокусировав взгляд на висящем перед ним красном таймере, отсчитывающем время до конца его пытки. Прошло только 15 секунд. Он крепче сжал руки, а боль все нарастала. Тридцатая секунда. Максим стал видеть яркие точки и пятна. Он пытался отрешиться, войти в состояние транса или хотя бы к нему приблизиться. Тело просто сжигало изнутри Ощущение огня вернулось Очень хотелось кричать и увыть Но Максим себя сдерживал Нельзя проявить слабость Он не должен орать Терпеть, надо терпеть Я сильнее этого, надо терпеть Крутилась единственная мысль В его голове Вот прошла минута Надо же какой стойкий Удивился Крупье Стоит, молчит «Почти половина времени прошло. Ему невероятно больно, но он сохраняет самоконтроль. Да, память рода сильная штука. Хотя без твердого характера с остальным стержнем она просто бесполезна. «Смок, а что ты мочишься? Не как тебе его жалко?» Приподняв бровь, спросил крупье «Я не люблю смотреть на страдания живых существ. Все можно сделать куда проще и безболезненнее». «К чему причинять боль, если удовольствием и радостью можно добиться того же, если не больше?» «Мои клиенты умирали с улыбкой на губах. Они были счастливы. Это не делает меня праведником, но и злодеем до конца я становиться не хочу. Я убийца, но не садист». «То есть садист это я, смог. Ты пытаешься обидеть меня в моем же доме?» Раздраженно произнес второй дух «Что за ерунда?» «Ты пытаешь человека с запредельной болью, от которой он может кони двинуть, и я тебя обижаю?» «Крупье, тебя никто не подменил?» «Я даю только те испытания, которые человек может выдержать, если он сам того захочет» «Ни больше, ни меньше, ты прекрасно это знаешь» «Будем надеяться, он выдержит» «Все зависит только от него, я больше ни на что не влияю» На полутора минутах сознание стало просто меркнуть. Держать этот проклятый поручень становилось просто невыносимо. Изображение в глазах двоилось и плыло. Ноги дрожали, мир вращался. В сознание пробилась мысль. Ведь это можно прекратить, сделать это просто. Надо лишь разжать руки. Макс опустил взгляд. Из его груди вилась куда-то вдали вправо серебряная нить, которую протянула Юля Она светилась мягким прохладным светом Боль немного отступила, туман рассеялся Он смог думать связно Черт, неужели он настолько беспомощен, что ничего не может сам? Даже сейчас Юля помогает Жалкий в две с половиной минуты, и он уже хочет бросить, чтобы еще два с половиной года не жить Он жалок Из-за пары минут боли готов отказаться от надежды и того света, что дала ему та, которая его разбудила. Боль не сделалась слабее, но терпеть ее стало гораздо легче. Он даже выпрямил спину, что согнулась под тяжестью боли. После того, как таймер показал четыре нуля, а Крупье объявил об окончании первой части испытания, Макс просто сел наставший ставший зеленым квадрат. Его мелко трясло. Картинка в глазах еще не приобрела резкости и красок. Ощущения были не из приятных. «Ну что ж, вы хорошо справились. Испытание было непростым. Не всякий выдерживает такую боль. Вам есть чем гордиться, Максим. Поскольку испытание несколько, вы можете передохнуть 10 минут перед второй частью». Макс сидел в кресле. Рядом с правым подлокотником теперь стоял столик с кружкой чая, запрошенной Максимом, вкус которого был совершенно земным, и пепельницей с дымящей в ней сигареты. Макс думал о том, что из-за своей слабости чуть не сдался. Дух проверял устойчивость к боли, но вместе с тем испытывал волю. И, как оказалось, она не столь уж и крепка. «Почему вы такой мрачный? У вас осталось всего два испытания, а вы имеете вид проигравшего». Если по чести, то я чуть не проиграл. На второй минуте я стал думать, что можно бросить, что можно не терпеть. А потом я посмотрел сюда. Он приложил ладонь к груди. Я увидел нить и подумал, насколько я жалок, если за пару минут готов отказаться от того, к чему иду. Ах, вот в чем дело. Знаете, Максим, даже как-то поэтически заговорил Крупье, чего Макс никак от него не ожидал. Не стоит все настолько усложнять. Разве после прихода этой коварной мысли вы сразу бросили поручень и прервали испытания? Нет. Вы вспомнили, ради чего идете вперед. Вы сочли себя жалким, если допускаете подобные мысли, и вы продолжили стоять, не отказавшись от своего пути, не променяв его на покой и отсутствие боли. Я давал это испытание людям, многим о людям. Одно испытание – одна минута. И далеко не все выдерживали. Так что не надо зря себя принижать. Наша игра — это не просто карты, это жизнь. Дальше будет сложнее. Я постарался как мог сделать все, чтобы вы проиграли, не буду скрывать. Но только от вас зависит, выиграете вы или нет. Окажетесь ли сильнее обстоятельств, сделаете ли верный выбор. Я удивлен, что вы мне это говорите. Вроде бы вы должны сделать все, чтобы я проиграл. «Я сделал. Не обольщайтесь, Максим, сказанные слова ничего не меняют. Если говорить метафорами, то карты уже сданы, я просто разъясняю правила». «Вы так хладнокровно относитесь к проигрышу?» – удивился Максим. «Это игра. Надо быть готовым и к победе, и к поражению. Ну что ж, я думаю, вы отдохнули, так что давайте продолжим». Максим стоял посреди абсолютной темноты. Испытание началось Тут не было звуков, не было ничего Лишь серебряная нить освещала небольшой кусочек пространства Но и она терялась в густом мраке Но вот тьма растаяла, и Максим вновь увидел картины своей жизни Сначала он хотел разозлиться, но через несколько секунд понял, что эти эпизоды его жизни вполне радостные Вечеринки с друзьями, свидания с девушками Ему было приятно вспоминать эти моменты Но почему Крупье показывает именно их? Это же испытание страхом. И что в них такого, что я должен бояться? Он смотрел на проносящиеся перед ним сцены и постепенно до него начинало доходить. На всех изображениях он не был счастлив. Он сам начинал вспоминать те моменты, и понимание стало отчетливее. Нет, дело не в счастье, дело в другом. На всех картинах он словно не был в компании или в паре. Он видел на своем лице печать отстраненности, печать одиночества. «Так что, он боится одиночества?» Максим задумался. «Нет, как можно бояться того состояния, в котором он находится почти перманентно, даже если с ним рядом люди?» «Он всю жизнь был один в семье, которая его не понимала и часто осмеивала за высказывание и идеи. Именно тогда он научился закрывать душу непробиваемым коконом отчужденности». Именно тогда он стал сторониться людей. Он боялся, что и другие будут причинять ему боль. Тогда он стал одинок, закрывшись от всех скорлупой страха, бояться открыться чужим людям и людям вообще. Он понял, что виной всему не люди, а он сам, что даже не пытался исправить положение. Макс лишь удивлялся и сокрушался своему статусу. Он искал новых друзей, новых подруг, думая, что старые просто ему не подходят, Не его поле ягоды, а на самом деле все обстояло совсем иначе. Разве за последнее время он был откровенен с кем-либо, кроме Юли? Не был и даже не старался. А те, кто был рядом с ним, это чувствовали и отстранялись. Они ощущали недоверие и отчужденность и не стремились доверять сами, хоть и старались пробить его барьер. Но тут нужно желание двух сторон. И тут семья ему подсуропила. Родители, вместо того, чтобы научить сына жить, научили его бояться. Макс снова посмотрел на серебряную нить и улыбнулся. Снова ему помогала Юля. Она показала, что людям можно доверять. Ну, а если даже и нет... Это все равно опыт, который научит правильно выбирать, кому можно открыться, а кому нет. Теперь Макс еще больше захотел увидеть эту девушку. Он снова улыбнулся. «Испытание пройдено, Максим, вы снова победили», — равнодушно произнес Крупья. «Осталась последняя часть. Думаю, что в отдыхе вы не нуждаетесь». «Да, я могу продолжать». «Отлично». «Итак вы выдержали испытание болью, закалив свой характер». «Вы познали свой страх, поняли, куда вам стоит двигаться». «Вы не сломались и достойно пережили предательство самых близких, не поддались ненависти». И хотя два из пяти шагов вы сделали не в этой комнате, это ничего не значит. Вы прошли. Но самое сложное – впереди. Крупье предвкушающе улыбнулся. Следующая, последняя часть – венец этой дорожки и краугольный камень человеческой жизни. Выбор – вот что всегда преследует человека. Выбор – вот что его определяет. Выбор – это последний раунд вашей игры». «Я предоставлю вам выбор, и вы должны сделать его, а после обосновать. Никаких иллюзий, никаких мороков, все случится здесь и сейчас». «И что я должен выбрать?» — спросил Макс, настороженно глядя на Крупье. Ему не понравилось то, что он увидел в глазах духа, там плескалось торжество и злорадство. Крупье наслаждался моментом. Сейчас он сломает этого человека, как сухую щепку. Он отыграется за поражение в четырех раундах, два из которых были даже не сыграны. Он возьмет свое с Торицей. Раунды до этого так, мелочи. А вот теперь, какой бы выбор ни сделал человек, это все равно его сломает. Все просто. Ты выберешь, кому жить, а кто должен умереть. Маска вежливого равнодушия слетела с крупье, будто сорванная порывом ветра. «Что?» — воскликнул Макс, а змея лишь скрипнул зубами. Смог был просто в ярости. Раньше Крупье такого себе не позволял. Он строил свою репутацию на честности, именно на честности, как это ни странно. Его доход с казино был очень высок. Демоны приезжали сюда из самых удаленных уголков между мирья. То, что показал им Крупье, это лишь крошечная доля его казино. «Надо быть именно честным, иначе на организованные им игры просто никто не придет». «Но черт побери, что происходит сейчас?» «Крупье придумывает составное испытание и в последнюю его часть вкидывает совсем уже жесть». «Что-то тут не так. Но что именно и зачем это крупье?» «Давайте без криков, Максим. Это все равно ни к чему не приведет». «Итак, мне только что достались две души. Этот трехмесячный ребенок...» и молодой мужчина в возрасте 30 лет. Я не могу забрать обоих, необходимо блюсти баланс, но одного я заберу точно. Иными словами, один, тот, кого я заберу, умрет, а второй будет жить. Так вот, последняя часть испытания заключается в том, что вы должны выбрать, кому жить, а кто умрет. Общая информация о душах уже у вас в голове, вы все о них знаете. На раздумья 5 минут, время пошло. Максим даже не успел ничего возразить этому упырю Гадский дух застал его врасплох «Дьявол!» Ведь говорил ему смог «Не расслабляй булки!» И дедушка Древий тоже А он опять забыл, где находится И вот, пожалуйста, очередной щелчок по носу Хотя тут скорее полновесный прямой правой Он снова видел красный таймер Который неумолимо отсчитывал отведенное ему время «Надо что-то делать» Макс думал о душах, и мозг взорвался информационной бомбой. Он узнал достаточно, и его охватила паника. Выбрать, кому жить. Он что, судья или бог? Или человек, чьи обязанности входит определять, жить человеку или нет? Как он может это решить? Он что, умудренный годами старик с кучей жизненного опыта? Да он в своих мелких проблемах разобраться не мог, а теперь ему решать, кому сохранить жизнь? Да какого дьявола? Что за подстава такая? Вон крупье, как радуется Как он должен выбрать? Первый – это молодой отец счастливого семейства Просто такие идеальная семья Двое маленьких детей, мальчик и девочка Все любят друг друга Жена вторые сутки сидит в реанимации Сейчас ему стало хуже Идет операция Помимо жены, тут еще отец мужчины, мать с внуками И мне его из жизни вычеркнуть? Оставить двоих детей без отца? Оставить женщину, которая в нем просто души не чает Без любимого человека А ведь она искренне любит Это не привычка и не привязанность Это любовь, именно такая, как в романтических книжках Максим даже удивился, что такое бывает Он чувствовал это Дьявол, забери этого упыря, крупье Он осознанно передал не только голую, холодную информацию предоставил сухие факты, но еще подсунул ему весь спектр эмоций, которые сейчас испытывают все участники двух этих маленьких, но страшных драм. На него накатывали волны отчаяния, страха, безнадежности и беспомощности, дикой, просто чудовищной жажды чуда. Макса начала бить крупная дрожь Это его я должен убить? Или вот это маленькое беспомощное существо, что лежит в странной камере, у которой уже столпились люди в белом? «Его, да? Того, кто еще ничего не сделал в своей жизни, но уже дарит счастье матери и отцу, да всему семейству?» «Какая же ты скотина, Крупье! Если этот ребенок умрет, это убьет его мать. Она больше не сможет родить. Это Макс знал точно». А тем временем таймер отсчитал две минуты. Макс начал впадать в состояние ступора. Он просто не знал, что делать». Нет, если бы в предложенных вариантах был злодей, маяк убийца и простой человек, выбор очевиден. Но тут еще не случившаяся жизнь, и жизнь полная ответственности и любви, жизнь, на которую завязаны несколько судеб. Но с жизнью ребенка они тоже связаны. Если ребенок умрет, не сойдет ли с ума не такая уж молодая мама? Долгожданный первенец, единственный и самый важный. Они так долго пытались, почти потеряли надежду. И вот у них получилось. Но судьба снова пытается нагадить. Малыш умирает в больнице. Какая буря эмоций. У Максима закружилась голова. Кого он должен выбрать? Если рассуждать логически, кого бы он не выбрал, результат будет неизменен. Он все равно будет чувствовать себя виноватым. Неважно, перед какой семьей. Он все равно будет причастен и виновен. И именно на это рассчитывал злобный дух по имени Крупья. И ничего нельзя сделать. Драться с ним даже не смешно. Эта сущность разотрет его в порошок, не вспотев. Предложить Максу нечего. Нет ни золота, ни энергии, ни ценностей. В душе вдруг стало как-то пусто и холодно. Он закрыл глаза. Перед мысленным взором стояли две картины. Умирающий ребенок и мужчина. Космическая пустота и такой же холод. А еще чувство беспомощности. Он все равно проиграет, даже если выиграет. Он ничего не может сделать. Предложить свою жизнь взамен? Нет. Как бы ни было жаль, но нет. Они ему никто, он ничем им не обязан. Его ведь тоже ждут. Может, не так, как ждут чудо семьи этих людей, но ждут. Да и он сам тоже хочет жить. Паскудные мысли. Но это, увы, данность. Он должен выбрать. Или... «А что, если попробовать так? Ведь может сработать, может!» «Останавливай время, Крупье!» Я принял решение. Отчеканил Макс. «Ты выбрал?» «Да, выбрал. Они остаются жить оба». «Человек, я разве не ясно выразился?» Недовольно произнес Крупье. Его лицо исказило злоба. «Мне что, засчитать проигрыш? Выбирай! Я выбрал!» «Это третий вариант. Они оба останутся живы!» Надавил Макс. Но взамен я предлагаю тебе услугу. Я исполню твое поручение, если его результат не навредит мне и моим близким, прямо либо опосредованно, либо я отслужу тебе оговоренный срок после своей смерти. Как тебе такое предложение? И ты думаешь, что можешь сделать для меня что-то стоящее, жалкий и беспомощный человек?» Повысив голос, сказал Крупье. «А вдруг? Разве ты способен смотреть в будущее?» «Никогда не знаешь, что может случиться, кто может понадобиться?» «Кстати, не такой уж ты и крутой, я и покруче видел. Так что пускать пыль в глаза не надо. Я прекрасно осознаю свою силу. И еще подозреваю, что услуга от меня полноценнее двух душ будет». «Сколько высокомерия!» — пренебрежительно скривился Крупья. «Это не высокомерие. Я прекрасно оцениваю свои силы. А еще понимаю, что ты, по сути, смухлевал». «Человек!» От смерти тебя спасает только то, что ты еще не закончил игру. Не надо пугать, жестко произнес Макс. В нем начала пробуждаться сила. Было, конечно, конкретно страшно, но перед этим матерым духом нельзя показать даже тени страха. У вас существуют законы, которые вы соблюдаете. Ты же придумал испытание, при котором человек проигрывает в любом случае. Я уверен на тысячу процентов, что если такое испытание проводилось и человек выбирал, то тебе даже обоснования были не нужны. Он уже взял на себя человеческую жизнь. И ты мне после этого говоришь о честности?» «Это испытание я провожу в первый раз. До тебя никто его не проходил. Тут все честно». Попытался возразить дух. Что-то в нем изменилось. ни «Нихрена, крупье! Ты решил напоследок отыграться. Я не бог и не судья, чтобы решать, кто должен жить, а кто нет. Кстати, как я вижу, в вашем мире только змея осталась относительно честной». «Древия и едвиги это не касаются, а вот те, кто хотел меня испытать, те еще мутилы!» «Крупье, я почти проиграл, но ты играл грязно. Давай каждый останется при своем. Ты принимаешь мое предложение, а я забываю о нашем недопонимании!» «А ты уверен, что после таких слов сможешь покинуть мой дом?» — оскалил Садов. «Нет, даже напротив, я точно тут полягу. А вот он выберется. Змеи они хитрые, пронырливые». А потом он расскажет, что тут произошло, и тебя сожрут с потрохами. Причем он, Макс показал большим пальцем в сторону напряженного смоука, будет в первых рядах. Это ведь такой лакомый кусочек и такой классный повод. Если крупье не честен с людьми, позволяет себе игру в четыре туза на своих руках, то где гарантии, что он честен с остальными? Макс отчаянно блефовал. Он не знал, верит ли в его игру противник, но останавливаться уже поздно. «Итак твое решение. Я не хочу проходить этот шаг и взамен откупаюсь услугой или службой. Ты согласен, Крупье?» «Ты хорошо блефуешь, человек!» — неожиданно весело произнес дух. «Блефую?» — приподнял бровь Макс, пытаясь сохранить спокойствие. От слов духа ему стало откровенно страшно. Он понял, что сейчас остается лишь попытаться протянуть время, хотя какой в этом смысл? Ему все равно никто не поможет. Смок тут, увы, не пляшет. «Да, блефуете», — снова перешел на вы крупье — «но я слишком долго играю, и, в отличие от вас, мне ваш блеф и угрозы очевидны. Однако испытания вы все же прошли, и поздравляю». «Прошел? но как? Вы ведь...» «Вы насчет моего злобного вида и поведения...» «Это часть испытания. Если бы я каждый раз поддавался эмоциям, я бы не заработал все, что имею». — А вы молодец, нашли выход и не стали предлагать взамен свою жизнь. — Скажите, а если бы я поделился частью энергии с ребенком, ему ведь не так много надо, я бы прошел? — Внезапно пришло на ум Максу. Жаль, что поздно. — А что, тот вариант? — Да, прошли бы. Но вы, Максим, выбрали иное. Вы нашли выход, но при этом остались должны. Ваше предложение я принял. «Души отпущены. Более того, я снабдил их достаточным количеством энергии, чтобы они не только выжили, но и избежали негативных последствий. А малыш тут вообще полностью выздоровеет». «Вы сама доброта, Крупье», — не без сарказма произнес Максим. «Да что вы, даже не претендую. Просто платите сегодня вы. То, что вы сделали, дорогого стоит. Так что все честно. И помните, вы теперь должны мне услугу». — А еще вас ждет награда за испытание. И, предваряя ваш вопрос, скажу, погасить долг наградой не выйдет. — Да я и не собирался, — буркнул Макс, отводя взгляд. — Ну да по вам это видно, — улыбнулся Крупье. — Что ж, игра окончена. Вы, Максим, свободны, и ваш спутник тоже. — А награда? — спросил Максим. — Мне интересно, что это за оружие-клинок будет ждать вас на земле и «Если же вы не сможете вернуться, то я помогу вам в этом и доставлю к порталу в полной безопасности. Но, думаю, пройдете о «Хм, как-то это не внушает. Да и люди... Правда ли они живы?» «Он не врет», — нервно произнес змей. «Ты честно выиграл, и Крупье столь же честно исполнит обещанное». «Ваш спутник прав. Не стоит обижать меня недоверием. Ну что, господа, вы остаетесь или продолжите путь?» «Думаю, мы отправимся дальше», — облегченно произнес Максим.